Так, что такое старение? Прежде чем рассматривать явление, следует дать ему определение. На бытовом уровне мы интуитивно понимаем, что старение – это процесс отряхления, приводящий к смерти. Однако, говоря о старении научным языком, мы сталкиваемся с проблемой. Мы не сможем найти определение, которое позволило бы четко отличить это явление от какой-либо болезни. По определению советского геронтолога Владимира Вениаминовича Фролькиса, старение – это многопричинный разрушительный процесс, вызываемый комплексом регуляторных и стахастических факторов и определяемой генетически детерминированной биологической организацией живой системы. На мой взгляд, это очень красивое определение, отражающее роль генетических, эпигенетических, внешнесредовых и стахастических факторов. Однако под это же определение подойдет и любая болезнь или синдром, например, простуда. Общепризнано определение старения как процесса увеличения вероятности смерти с возрастом. Однако, если мы будем наблюдать снижение смертности с возрастом, будет ли это означать отсутствие старения? Например, рыбы и черепахи активно гибнут от хищников, пока они мелкие. Однако те немногочисленные особи, которые доживают до определенного возраста и достигают больших размеров тела, становятся малодоступными для хищников. В этом случае мы видим снижение вероятности смерти с возрастом, но это отнюдь не за счет отсутствия старения. Наилучшее описательное определение старения предложено Яном Вайгом и Юшином Су из колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке. Они определяют старение как потерю жизнеспособности, проявляющуюся после достижения пика размножения. Однако оно не отражает причины и сути происходящих при старении изменений. В большей степени отражает механизмы определения российского генетика Владислава Сергеевича Баранова старение, прогрессирующее с возрастом нарушения функциональной активности генов. С точки зрения ключевых факторов, Старение можно определить как постепенный дегенеративный процесс, являющийся результатом взаимодействия генов и среды, регулируемый стрессом, метаболизмом, репродукцией, а также защитными системами на уровне клетки, ткани и организма. Старение неизбежно ведет к смерти. Возможно, его стоит определять, отталкиваясь от того, что такое жизнь. Согласно одному из определений, жизнь – это баланс обмена веществ, энергии и информации на различных уровнях организации биосистемы, поддерживаемой в результате генетически запрограммированных метаболических процессов и направленной на ее самоподдержание, развитие и репродукцию. В таком случае старение – комплекс изменений, вызывающих постепенную замену функциональных элементов биосистемы на нефункциональное на всех ее уровнях, что приводит к дисбалансу обмена веществ, энергии и информации. Примерно об этом же говорит физиологическое определение, где под старением понимают процесс постепенного угнетения основных функций самовосстановления, самовоспроизведения и других, вследствие которого организм теряет способность поддерживать гомеостаз, противостоять стрессам, болезням и травмам. В ответ на повреждения нередко возникает непропорциональный компенсаторный ответ, сверхактивация сигнальных каскадов и воспалительных реакций, сопровождающейся еще большим количеством повреждений. По убеждению американского геронтолога Михаила Благосклонного, именно неадекватная компенсаторная реакция оказывает наиболее пагубное влияние на организм при старении. Обобщая ранее сказанное, воспользуюсь случаем дать собственное определение, что такое старение. Старение – это результат разрушительного воздействия ошибок метаболизма и внешних стресс-факторов на индивидуальное развитие организма, выражающийся в компенсаторной гиперфункции, выходе из строя систем поддержания гомеостаза от молекулярного до организменного уровня и увеличении вероятности патологии, и гибели индивидуума в совместимых с жизнью условиях обитания.